хороший адвокат. Вернувшись в номер отеля, я запираю дверь и оглядываю комнату. Вещи разложены на полу, чемодан открыт. "Начинай собираться", говорю я, побрасывая всё в чемодан, через 5 минут уходим. "Куда?" "Возьмём в прокат машину и поедем домой". "Почему не на самолёте?" спрашивает Бэлль. Я не хочу говорить об этом слух, не хочу объяснять, что нам нельзя в аэропорт, что нас будут искать. Я не знаю, что натворил её отец, зато знаю, кто он. Любой, кто отреагирует на него как Чарли, доверия явно не заслуживает. От таких людей надо бежать. Ведь мы подобрались так близко, Бэли умолкает. Я не хочу уезжать, пока всё не выясним. Обязательно выясним, но не здесь, обещаю я. Тебе может грозить опасность. Она начинает спорить, и я поднимаю руку. Я редко диктую Белли свою волю. Сейчас все может пойти наперекосяк. И все же она обязана подчиниться, потому что нам нужно уехать. Да что там? Нас здесь вообще быть уже не должно. Белли, выбора нет. Мы с тобой увязли по уши. Девочка смотрит на меня с удивлением. Наверное, я не ожидала услышать правду, причем неприкрытую. Мне не понять, что творится у нее в голове. Она молча кивает, и я решаю, что победила. Ладно, буду собираться. Спасибо. Не за что. Бэлин начинает поднимать вещи с пола, а я ухожу в ванную, прикрыв за собой дверь, смотрю в зеркало. Лицо усталое, глаза красные, кожа бледная. Брызгаю на лицо водой, делаю пару глубоких вдохов, пытаясь замедлить сердцебиение, пытаясь замедлить безумные мысли, роящиеся в голове однако некоторые все равно выныривают на поверхность. «Во что я нас втравила? Что мне нужно знать?» Достаю из кармана телефон, и тут в палец впивается осколок стекла. Нахожу номер Джека, отправляю ему сообщение. На виде справки о женщине. Девичья фамилия Кейт Смит, брат Чарли Смит, Остин, Техас. Поищи информацию о рождении дочери того же возраста, что и Белли. Зовут Кристин. Займи свидетельство о заключении брака, свидетельство о смерти. Мой номер будет недоступен. Кладу телефон на пол, собираясь его растоптать. Хотя это единственный способ для Оона со мной связаться. По нему же нас легко вычислить. Если мои подозрения верны, то нужно убраться из Остина до того, как это произойдёт. Нам нужно убраться подальше и от Чарли Смита, и от тех, кто может за ним стоять. Что-то меня тревожит не даёт отключиться от внешнего мира. Что же это? Ник Кейт Смит, ни Чарли Смит. Я поднимаю телефон и запускаю поиск по Кэтрин Смит. На такое распространённое имя Google находит тысячи страниц. Некоторые выглядят многообещающе, однако ведут вовсе никто и Кэтрин. Профессор искусствовед, окончившая Техасский университет в Остине, шеф-повар, родившаяся и выросшая на озере Остин, Актриса немного похожая на Кейт на фотографии в баре. Я открываю ссылку на актрису и нахожу её фото в вечернем платье. Внезапно до меня доходит то, что я пыталась вспомнить, то, что поразило меня в баре под мухой. Газетная вырезка, на которую я сразу обратила внимание, снимок Кейт в вечернем платье, Чарли в смокинге по бокам, пожилая пара. Мередит Смит и Николас Бел Заголовок гласит: Николас Бел получает награду Звезда Техаса. Также его имя было указано под вырезкой. Николас Бел, муж Мэридетт Смит. На других фотографиях она есть, а его нет. Почему Николаса нет нигде, кроме той газетной вырезки? Почему имя кажется мне знакомым? Я вбиваю имя и фамилию в поисковую строку и сразу всё понимаю. Вот как началась эта история. Молодой красивый парень из Эль-Паса, штат Техас, президентский стипендиат был одним из первых выпускников своей школы, кто пошел в колледж. Не говоря уже о Техасском университете и школе права. Адвокатом он стал вовсе не из-за денег, хотя и был из бедной семьи. Несмотря на полуголодное детство, он отверг множество предложений от контор Нью-Йорка и Сан-Франциско и стал государственным защитником в Остине. Ему исполнилось 26 лет. Молодой идеалист, он недавно женился на своей школьной возлюбленной, социальном работнике, которая мечтала лишь о красивых детках и не мечтала о шикарном особняке. По крайней мере, сперва не мечтал. Его звали Николас, и очень скоро он заработал прозвище Хороший адвокат, потому что брался за дела, которые никто не хотел брать, помогал обвиняемым, которым никто не мог бы выпутаться. Историю молчит, как Николас превратился в плохого адвоката. Историю молчит, как он стал доверенным советником в крупнейшем преступном синдикате. Организация базировалась в Нью-Йорке, а её боссы жили на юге Флориды в местечках вроде Fisher Island и South Beach. Они играли в гольф, носили костюмы от Бриони и говорили соседям, что занимаются ценными бумагами. Так действовала верхушка Без лишнего шума, эффективно, жестоко. Их верные помощники продолжали промышлять основными видами преступной деятельности: вымогательством, Ростовчечеством, торговлей наркотиками, а также подключились к более современным источникам дохода вроде международных сетевых игр и финансовых пирамид Wall Street. Стоит отметить, что именно они первыми развернули оксикантиновый бизнес задолго до того, как спохватились их конкуренты, продававшие в основном традиционный героин и кокаин. Один из молодых сотрудников организации угодил в неприятности в Остине, безрецептурно продавая оксикантин в Техасском университете. Николасу удалось спасти его от тюрьмы. Следующие три десятка лет Николас провел, сражаясь за благополучие членов этой организации, И в его послужном списке были оправдательные приговоры или аннуляции судебных процессов в 18 обвинениях в убийстве, в 28 обвинениях в незаконном обороте наркотиков и в 61 обвинении в могагатерстве и мошенничестве. За эти годы он показал себя великолепным специалистом и изрядно разбогател. Однако вследствие того, что управление по борьбе с наркотиками и ФБР продолжали проигрывать дела, которым адвокатом выступал Бел, он также стал мишенью. Впрочем, Николс ничуть не боялся. Ему мало, что могли предъявить за исключением того, что он предан своим клиентам. И вдруг что-то пошло не так. Однажды в конце трудовой недели его взрослая дочь возвращалась пешком с любимой работы. Она была секретарём Верховного суда Техаса, год с небольшим назад выучилась на юристку. Недавно стала матерью. Она шла по улице и попала под машину. Вроде бы обычный несчастный случай. Неизвестный водитель сбил её и скрылся с места аварии. Вот только она шла по тихой улочке возле своего дома. И день был погожий, пятница. А по пятницам после обеда Николас с газелью у дочери и проводил время с внучкой. Это был его любимый день недели. Он забирал внучку с урока музыки и вёл в парк с хорошими качелями в квартале от того места, где погибла его дочь. Он её, кстати, и нашёл. Значит, ему и предназначалось предупреждение. Его клиенты заявили, что не имеют к Варени ни малейшего отношения, хотя недавно он проиграл в крупном деле, которое для них вёл. И это походило на правду. Их кодекс чести запрещал преследование членов семьи. Тогда кто же убил Кейк? И что это было? месть или предупреждение предполагали, что причастна конкурирующая организация, решившая переманить Николаса к себе. Впрочем, мужу дочери было всё равно, он винил своего тестя. Тот факт, что всё произошло днём в пятницу, убедил его в причастности нанимателя Николаса. Вдобавок, он винил тестя в том, что тот вообще связался с подобными людьми и навлёк на свою семью такую трагедию. Хороший адвокат Не хотел, чтобы пострадала его дочь. Он всегда был прекрасным отцом, и едва не умер от горя, но его зять плевать хотел на все доводы, к тому же его зять кое-что знал. Он знал такое, что хороший адвокат доверил бы только близкому человеку, и не для передачи третьим лицам. Поэтому зять имел доказательства, которые обратил против тестя и стал главным свидетелем в деле, в результате чего Николас пошёл под суд, попутно поставив под удар своих нанимателей. За решётку отправились 18 членов организации. Хорошего адвоката посадили вместе с ними. Азиат с маленькой дочерью исчезли сразу после суда, и больше о них никто не слышал. Полное имя адвоката Дэниел Николас Белл. Зятья звали Итон Ян, дочь Итона Кристин. Я бросаю телефон на пол и растаптываю ногой. Открываю дверь в ванной. Сейчас я схвачу в охапку Бейли и наши вещи мы уберемся из Остина. Не через пять минут, не через пять секунд, а не медленно. Бейли, нужно уходить. Говорю я, бери, что успела сложить в чемодан и пойдем. В номере пусто. Бейли ушла. Бейли! Сердце бешено колотится. Я тянусь к телефону, чтобы позвонить ей или написать. И тут вспоминаю, что у меня больше нет телефона, я его разбил. Выбегаю в коридор там поста, не считая тележки горничной. И я мчусь к лифтам, выглядываю на лестницу. Бэйли нет. Спускаюсь на лифте в вестибюль, надеюсь, что она пошла в бар перекусить, оббегаю все кафе, даже Starbucks. Бэйли нет нигде. За свою жизнь мы принимаем сотни решений. Мы принимаем их постоянно. Так почему же то, которое не успеваешь обдумать, как следует, оказывается самым важным. Ты поднимаешься в номер отеля, запираешь дверь, уверенно, что находишься в безопасности и идёшь в ванную. Ты доверяешь девочке-подростку, думая, что она будет сидеть на кровати, что она останется в номере, ведь деваться и некуда. А ей страшно. Она сказала тебе, что не хочет уезжать. Так почему же ты решила, что она так легко сдастся? С чего ты взяла, что она тебя послушает? Я бегу обратно к лифтам, мечусь по коридорам, безумно злюсь на себя за то, что разбил её телефон, что не могу ей даже написать, что не могу включить локацию и отследить девочку. Бэйли, ты где? А я влетаю в номер, я озираюсь по сторонам, словно она могла спрятаться в помещении размером в два гаража. Обыскиваю шкаф, заглядываю под кровать. Четно, надеюсь, её обнаружить. Свернулась калачиком и плачет. Хочет побыть одна. Несчастная. Но не вредимая. Ради этого я готова на что угодно. Дверь распахивается. Я испытываю огромное облегчение, решив, что Бэйли вернулась, что я разминулась с ней, пока металась по отелю. Что она просто спустилась в вестибюль за ведёрком льда или содовой. Что ей захотелось позвонить Бобби, что она нашла сигарету и выскочила покурить, всё что угодно. На пороге стоит вовсе не Бэл. Там стоит Грейди Бретфорд, на нём выгоревшие джинсы, надетая задом наперёд бейсболка и дурацкая ветровка. Он сверлит меня сердитым взглядом, сложив руки на груди. Вы сами всё испортили, заявляет он.